Глава вторая. Деревня Кингс-Эббот и ее обитатели. Прежде чем перейти к изложению нашей дальнейшей семейной беседы, неплохо было бы дать читателю некоторое представление о, так сказать, местной географии. Деревня Кингс-Эббот, где проживаем проживает с каролайн очень похожа на любую другую деревню. До ближайшего большого города Кранчестера 9 миль. Молодые мужчины стремятся при первой же возможности покинуть Кингс Эббот, чтобы найти свое место в жизни. Зато у нас наблюдается переизбыток незамужных леди и отставных военных. Наши увлечения и развлечения можно описать одним словом — сплетни. В Кингс Эбботе лишь два богатых дома — особняк королевская лужайка, который миссис Феррерс унаследовала после смерти мужа, и усадьба Фернли-Парк. Ее владелец Роджер Эккроидт по моему мнению, чрезмерно похож на образцового деревенского сквайра, куда больше, чем любой настоящий землевладелец. Он напоминает одного из тех краснощеких спортивных джентльменов, которые обычно появляются на фоне зеленых лугов в первом акте старомодной музыкальной комедии и поют песенку о том, что собираются поехать в Лондон. Сейчас на смену музыкальным комедиям пришли ревю, и это нанесло сокрушительный удар типажу деревенского сквайра. Конечно, Экрэйт никакой не сквайр, а весьма преуспевающий фабрикант, если не ошибаюсь, он производит вагонные колеса. Это 45-летний жизнелюб с румяным лицом и добродушными манерами. С викарием их связывает задушевная дружба, и Экрэйт весьма щедро жертвует на приходские нужды, хотя поговаривают что в домашних расходах он чрезвычайно прижимист. Он судит крикетные матчи, шефствует над молодежными клубами и пансионатами для ветеранов-инвалидов, короче говоря, он... душа нашей мирной деревушки Кингс-Эббот. Когда Роджеру Эккроиду исполнился 21 год, он женился на красивой женщине, в которую страстно влюбился. Она была пятью или шестью годами старше, успела вдовить и осталась с маленьким сыном на руках. История их короткого брака была крайне печальной. Говоря напрямую, миссис Эккроид страдала хроническим алкоголизмом. Этот недуг свел ее в могилу через четыре года после свадьбы. последующие годы Экроэд не проявлял ни малейшей склонности повторно связать себя узами супружества. Ребенку его жены от первого брака было всего семь лет, когда умерла его мать. Сейчас Ральфу Пейтону двадцать пять. Экроэд всегда относился к нему как к собственному сыну, воспитывал его соответственно и постарался дать хорошее образование. Однако юноша вел себя весьма легкомысленно и успел доставить отчему немало хлопот. Тем не менее, все мы в Кингс Эбботе... Души не чаем в Ральфе хотя бы уже за то, что он так красив. Как я уже говорил, в нашей деревне любят посудачить. Обитатели Кингс Эббота давно заметили, что Эккроид и миссис Феррарс отлично поладили, и эта дружба стала еще больше бросаться в глаза после смерти мужа миссис Феррарс. Они часто вместе проводили время, и как-то само собой было решено, что по окончании траура миссис Феррарс станет миссис Роджер Эккроид. Казалось, их супружество предначертано свыше. Ведь общеизвестно, что жену Роджера Экройда сгубила выпивка. Да и Эшли феррарс много лет до своей кончины пил запоем. Вполне естественно, если бы жертвы несчастного брака с неизлечимыми алкоголиками решили возместить друг другу пережитые страдания. Феррерсы переселились в Кингс Эбботт, Лишь года полтора тому назад, но личная жизнь Экрайда уже много лет была окружена слухами и сплетнями. За то время, пока рос ему жал Ральф Пейтон, в усадьбе сменилось множество экономок, и за каждой из них Карлайн и ее приспешники наблюдали с величайшей подозрительностью. Можно с уверенностью сказать, что в течение 15 лет вся деревня, затаив дыхание ожидала, что Экрайд вот-вот женится на одной из своих экономок. Последняя из них — грозная особа по имени Мисс Рассел, самоуправно царила в доме целых пять лет, то есть вдвое больше любой своей предшественницы. И если бы не появление миссис феррс Экроиду, вряд ли удалось бы избежать участи, которую ему все предсказывали. Его спасло еще одно обстоятельство — неожиданный приезд из Канады невестки с дочерью. Миссис Сессил Экроид, вдова непутевого младшего брата Экроида, поселилась в Фернли парке и, по словам Кэролайн, сумела поставить мисс Рассел на должное место. Понятия не имею, что представляет из себя должное место, но, судя по всему, пребывание на нем крайне неприятно. Во всяком случае, мисс Рассел ходит теперь с кислой улыбочкой на губах и не устает выражать сочувствие бедняжке миссис Экроид, которая полностью зависит от крох со стола мужниного брата. Но хлеб благодеяний горек, не правда ли? Как бы я была несчастна, если бы не умела сама зарабатывать себе на жизнь? Не знаю, как отнеслась миссис Сесил Экроид к слухам о скорой женитьбе Деверина миссис Феррарс. Лично ей этот брак, безусловно, был не невыгоден. Она всегда очень любезна, если не сказать слащаво разговаривала с миссис Феррарс при встрече. Впрочем, по словам Кэролайн, это еще ничего не доказывает. Вот что занимало умы жителей Кингс Эббота последние несколько лет. Дела Экроида, как финансовые, так и личные, подвергались пристальному вниманию общественности. Наконец появилась миссис Феррерс и стала предметом самых жарких дискуссий. Теперь, когда все так круто переменилось, нам придется отпраздновать болтовни о том, кто бы какой свадебный подарок выбрал для новобрачных, перейти к обсуждению случившейся трагедии и скорых похорон. Я совершал привычный обход пациентов, прокручивая все это в уме. Серьезных случаев не было, что к лучшему, поскольку мысли мои все время возвращались к загадочной смерти миссис Феррерс. Неужели она действительно покончила с собой? Но ведь в таком случае она непременно оставила бы предсмертную записку или письмо. По моему опыту, женщины, решившие свести счеты с жизнью, всегда стремятся объяснить причины, которые привели их к роковому поступку. Даже на краю могилы они жаждут внимания. Когда я видел миссис Феррарс в последний раз? Кажется, еще недели не прошло. Тогда она держалась абсолютно естественно, учитывая, ну, учитывая все. Тут я вдруг вспомнил, что встретил ее вчера, хотя и не говорил с ней. Рядом с миссис Феррерс шел Ральф Пейтон. И это меня весьма удивило, ведь я понятия не имел, что он приехал в Кингс-Эббот. Я уже опасался, что Ральф окончательно рассорился с отчимом. Они не виделись добрых полгода. А теперь молодой человек шагал по дорожке рука об руку с будущей мачехой. Она что-то сбивчивое ему рассказывала серьезным тоном, а он слушал очень внимательно. Должно быть, именно в этот момент меня посетило первое предчувствие беды. Пока еще ничего конкретного, просто смутный намек на грядущие проблемы. Вчерашний тет а -тет между Ральфом Пейтоном и миссис Феррарс произвел на меня неприятное впечатление. Я все еще думал об этом, когда неожиданно столкнулся с Роджером Эккроидом. — Шепард! — воскликнул он. — Вас я искал. Господи, какой кошмар! — Значит, вы уже знаете? — он кивнул. Было очевидно, что это известие стало для него ударом. Румяные щеки побелели и вывалились. Он как-то сразу постарел. Всегда такой полнокровный и жизнерадостный. Сейчас мой приятель выглядел совершенно и разваленный. — Все куда хуже, чем вы можете себе представить, — сказал он вполголоса Слушайте, Шепард, я должен с вами поговорить. Можете проводить меня до усадьбы? — К сожалению, не могу. Должен навестить еще троих пациентов и вернуться к полудню, когда начнутся приемные часы. — Тогда пусть лепена. Или лучше вечером приходите на ужин. В полвосьмого вас устроит? — Да, к тому времени я уже управлюсь. — В чем дело опять, Ральф? Не знаю, почему я это сказал. Должно быть, слишком уж часто причиной огорчения становился Ральф. Экроид тупо уставился на меня, явно не понимая, что я имею в виду. Я заподозрил, что дело и впрямь серьезное. Никогда прежде я не видел Экроида таким расстроенным. — Ральф? — рассеянно переспросил он. — Да нет же, Ральф ни при чем. Ральф в Лондоне. Черт! Сюда идет эта старая сплетница, мисс Ганнет. А я не в состоянии обсуждать с ней случившееся. Увидимся вечером, Шепард. Жду в семь тридцать. Я кивнул и он поспешил прочь, оставив меня в полном недоумении. Что значит Ральф в Лондоне? Ведь вчера я собственными глазами увидел его здесь, в Кингс-Эбботте. Конечно, он мог вернуться в столицу прошлой ночью или ранним утром. И все же из слов Экрайда я определенно вынес впечатление, что он не видел пасанка несколько месяцев. Однако на дальнейшие размышления у меня уже не оставалось времени. Рядом изнывала мисс ганнет жаждавшая информации. Мисс ганнет во многом напоминает мою сестру, но ей не безошибочного чутья и способности к молниеносным выводам, которые придают маневрам Кэролайн оттенок подлинного величия. Мисс Ганнет захлебывалась вопросами. Не правда ли, какое жуткое происшествие с бедной дорогой миссис Феррес? Поговаривали, что она уже много лет принимала наркотики. Люди бывают так жестоки и несправедливы, ужаснее всего, что в самых злых наветах всегда есть зерно правдов вы согласны. Нет дыма без огня, а еще ходят слухи, что мистер экройд прознал об этом и разорвал помолвку, ведь они, разумеется, были обручены. У нее, мисс Ганнет, есть неопровержимые доказательства. Конечно, я должен знать об этом всем куда лучше. Ведь доктора всегда все знает но ничего не рассказывает верно?» Все это время она не сводила с меня пристального взгляда глаз бусинок, стараясь подловить на какой-то реакции. К счастью, долгие годы проживания под одной крышей Скэролайн приучили меня в любой ситуации хранить невозмутимое выражение лица и держать наготове целый арсенал лаконичных, ни к чему не обязывающих замечаний. Поэтому я от души поздравил мисс Ганнет с тем... что ей так успешно удается противостоять злобным сплетникам. Это ненадолго выбило старую деву из колеи, и прежде чем она смогла опомниться, я уже откланялся. Все еще, ломая голову над новыми загадками, я вернулся домой, где в смотровой меня дожидались страждущие. Отпустив, как я думал, последнего больного, я решил перед обедом немного отдохнуть в саду, но внезапно обнаружил, что меня ожидает еще одна пациентка. Она встала, чтобы поздороваться. Я с изумлением узнал в ней мисс Рассел. Не знаю, почему я так удивился. Должно быть, мне всегда казалось, что у этой дамы железное здоровье. Во всяком случае, она определенно выше того, чтобы поддаваться житейским немочам. Экономка Экрейда. Женщина статная, красивая, но с весьма непреклонным выражением лица. У нее суровый взгляд и плотно сжатые губы. Будь я младшей горничной или судомойкой, я бы спасался бегством, лишь заслышав ее грозную поступь. «Добрый день, доктор Шапард», — сказала мисс Рассел. «Не будете ли вы так добры взглянуть на мое колено?» Я взглянул, но, по правде сказать, ровным счетом ничего не увидел. Симптомы мисс Рассел описала так расплывчато и неубедительно, что, будь на ее месте женщина менее безукоризненной репутации, я заподозрил бы, что она симулирует. На мгновение мне пришло в голову, что экономка явилась ко мне с выдуманным недугом, чтобы расспросить про смерть миссис Феррерс, но я тут же убедился в своей ошибке. Мисс Рассел лишь мельком упомянула о случившейся трагедии, и все же она явно хотела задержаться и о чем-то поговорить. — Что ж, доктор, спасибо за мазь, — сказала она наконец. — Не то, чтобы я ей впрямь надеялась, что она хоть как-то поможет. Я тоже очень в этом сомневался. но по долгу службы выразил протест. Уж во всяком случае никакого вреда мазь не принесет, а врач обязан защищать свои средства производства. — Не верю я во все эти медикаменты, — мисс Рассел окинула пренебрежительным взглядом полки с пузырьками и склянками. — А сколько бед могут натворить наркотики? Скажем, пристрастие к кокаину, ну, если вы об этом. Это очень распространенная привычка в высшем обществе. Не сомневаясь, что в осведомленности насчет порохов аристократии мисс Рассел даст мне сто очков вперед, я и не пытался спорить. — Вот вы мне вот что скажите, доктор, — не унималась мисс Рассел. — Предположим, человек и вправду стал наркоманом. Его можно как-то вылечить? На такой вопрос в двух словах не ответишь. Пришлось прочитать краткую лекцию на тему зависимости организма от алкалоидов и опиатов. Экономка слушала так внимательно, что я вернулся к прежним подозрениям насчет миссис Феррес. — А вот если взять, к примеру, Веронал, — закинул я удочку. Но Веронал мисс Рассел ничуть не интересовал. Она быстро сменила тему и спросила, действительно ли существуют редкостные яды, которые нельзя обнаружить при вскрытии. — Ага, значит, вы почитываете детективы, — констатировал я. Она призналась, что да. — Во множестве детективных романов упоминаются редкие яды, преимущественно южноамериканского происхождения, — сказал я. К примеру, какое-то затерянное в джунглях племя дикарей смазывает таким веществом свои стрелы. Смерть мгновенна, и наша наука бессильно обнаруживает причину. Вы имели в виду что-то подобное? Да. Такое в самом деле возможно. Я с сожалением покачал головой. Боюсь, что нет. Разумеется, существует яд курары. Какое-то время я описывал ей свойства курары. Но она опять утратила интерес к беседе. Спросила только, есть ли у меня шкафчик с редкими ядами. И когда я ответил отрицательно, то, боюсь, весьма упал в ее глазах. Мисс Рассел сказала, что ей уже пора, и я проводил ее до прихожей. Как раз в это время прозвучал гонг к обеду. Вот уж никогда не заподозрил бы в мисс Рассел поклонницу детективных романов. Забавно было представлять себе, как она распекает провинившуюся горничную, а затем спешит в свою комнату, чтобы углубиться в чтение очередной тайны седьмого трупа. или чего-то в этом роде.